Глава двадцать Когда распорядитель турнира объявил начало первого боя четвертьфинала, я почувствовал, как воздух вокруг нас наэлектризовался от предвкушения. Зрители на трибунах подались вперед, готовые увидеть захватывающее сражение. Но судьба, как всегда, приготовила для нас неожиданный поворот. В тот момент, когда два практика вышли на арену и поклонились друг другу, готовясь начать бой, произошло нечто невероятное словно гигантская рука накинула на всю арену полупрозрачную красную вуаль эта пелена опустилась на нас так внезапно что на мгновение воцарилась полная тишина. я моргнул не веря своим глазам красная дымка похожая на утренний туман окутала все вокруг придавая миру зловещий оттенок сквозь нее все еще можно было видеть происходящее но каждый предмет каждый человек теперь казался словно погруженным в кровавую дымку что происходит — раздался чей-то удивленный возглас. «Это часть представления?» — спросил кто-то еще. «Какая впечатляющая иллюзорная техника!» Зрители вокруг меня зашумели, обсуждая происходящее. Многие восхищались иллюзиями, думая, что это часть шоу, организованного для турнира. Но я чувствовал, что это нечто гораздо более зловещее и неправильное, то, чего не должно быть. Мой взгляд метнулся к трибуне, где сидели представители великих сект. То, что я увидел, только подтвердило мои худшие опасения. На лицах мастеров и наследников читалось явное беспокойство. Адриан, обычно такой самоуверенный, теперь хмурился. Его глаза быстро осматривали арену, словно в поисках невидимого врага. А Кика из лазурного потока встала со своего места. Ее руки уже складывались в защитную печать. И тут началось. Воздух разорвал пронзительный крик. Я резко обернулся и увидел, как один из зрителей на нижних рядах упал, схватившись за горло. Из его рта хлынула кровь, но необычная. Она была густой и черной, словно смола. В следующее мгновение арена погрузилась в хаос. Со всех сторон раздались крики ужаса и боли. Люди начали падать, корчась в агонии. Их тела выгибались под неестественными углами, а кожа покрывалась черными язвами. «Помогите!» — кричала женщина, чье лицо уже начало покрываться той же черной слизью. Я вскочил на ноги, готовый броситься на помощь, но в этот момент увидел их. Культисты крови. Этих ублюдков я узнаю сразу, после того, что увидел в том проклятом подземелье с алтарем на задании мастера Гилрона. Они появились словно из ниоткуда. Их мантии с красными узорами резко контрастировали с окружающим хаосом. Один из них, высокий мужчина с бледным лицом, поднял руку, и его пальцы удлинились, превратившись в острые когти. Он резко взмахнул рукой, и ближайший к нему человек упал. Его горло было разорвано одним движением. «Во имя кровавого патриарха!» – прокричал культист. Его глаза горели фанатичным огнем. «Примите его благословение и возрадуйтесь оказанной чести!» Другой послушник, женщина с длинными черными волосами, начала танцевать посреди толпы. Ее движения были плавными и гипнотическими, но с каждым ее шагом люди вокруг начинали кашлять кровью. Она смеялась, кружась в этом ужасном танце смерти. «Чувствуйте, как ваша кровь поет!» — кричала она. «Отдайте ее нашему патриарху!» Я попытался прорваться сквозь красную пелену, окружавшую арену, но она оказалась твердой, как сталь. Мои руки словно ударились о невидимую стену. С ужасом я осознал, что мы все оказались у ловушки. «Это защитная формация!» Услышал я крик одного из старших практиков. «Она непробиваема!» Некоторые из сильнейших практиков пытались атаковать барьер. Адриан из фениксов Огненной Зари обрушил на него поток пламени, самый мощный, на какой только был способен, но красная пелена даже не дрогнула. Акика создала огромную водяную волну, но и она разбилась о невидимую преграду, не причинив ей вреда. «Почему она не поддается?» — закричал тот -то в отчаянии. И тут я заметил это. За пределами арены, едва различимые сквозь красную дымку, стояли другие культисты. Они стояли вокруг всей арены. Их руки были подняты, а из их тел словно вытекала кровь, питающая барьер. — Они используют свои жизни, чтобы поддерживать формацию! — крикнул я, надеясь, что кто-нибудь услышит. — Они не позволят нам выбраться! Внутри арены битва становилась все более ожесточенной. Я увидел, как один из практиков, седобородый старик в простой одежде и, возможно, отшельник, вступил в бой с группой культистов. Его движения были быстрыми и точными. Каждый удар отправлял противника в полет. Но даже падая, культисты смеялись. Их кровь растекалась по земле, образуя странные узоры и возносясь в небо, чтобы питать барьер. «Берегитесь их крови!» крикнул отшельник. «Она ядовита!» Но его предупреждение пришло слишком поздно для многих. Слабые практики и обычные люди, попавшие под брызги крови культистов, начали кричать от боли. Их кожа покрывалась волдырями, а глаза наливались кровью. Я видел, как Лира, ученица отшельника грозового царства, сражалась с двумя культистами одновременно. Ее молнии танцевали в воздухе, поражая врагов но на место каждого павшего вставали новые. «Джин!» — крикнула она мне. «Они не останавливаются!» Я открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент услышал знакомый голос. «Джин! Берегись!» Это был Финн. Мой верный друг пробирался ко мне сквозь толпу. Его лицо было искажено страхом и решимостью. Но прежде чем он успел добраться до меня, я увидел, как к нему приближается культист с кинжалом в руке. Не раздумывая, я бросился вперед. Моя новая сила, полученная от пилюли океанических глубин, отозвалась мгновенно. Я почувствовал, как вода в воздухе отзывается на мой зов. Змея из водной ци, небольшая и тонкая, словно стрела вылетела из моего рукава, будто все это время там пряталась, и впилась в горло культиста. Он отпрянул назад, и тут же на него налетел один из участников турнира, вонзая небольшой клинок в грудь. «Спасибо, друг!» – выдохнул Фин, добравшись до меня. «Что здесь происходит?» «Нападение культа крови», – ответил я, глядываясь по сторонам. «Они создали барьер. Мы в ловушке». Вдруг я заметил движение в императорской ложе. Тень, та самая загадочная фигура, сражалась с несколькими культистами одновременно. Его движения были настолько быстрыми, что я едва мог следить за ними. Культисты падали один за другим, но на их место тут же вставали новые. «Защищайте императора!» – раздался крик, и я увидел, как группа практика в форме императорской гвардии бросилась к ложе. Но культисты, казалось, были везде. Они появлялись из теней, их глаза горели безумным огнем, а руки были покрыты кровью, своей и чужой. «Кровь для кровавого патриарха!» кричали они, бросаясь на людей с неистовой яростью. Я увидел, как молодой практик, наверное, не старше меня, пытался защитить группу детей от приближающихся культистов. Его техника огня была впечатляющей, но против превосходящих сил противника у него не было шансов. Один из культистов прорвался сквозь его оборону и вонзил ритуальный нож ему в грудь. «Нет!» — крикнул я, бросаясь на помощь. Используя поступ водного дракона, я оказался рядом с ним в мгновение ока. Моя рука, окутанная водной ци, прошла сквозь тело культиста, словно нож сквозь масло. Но даже падая, он смеялся. «Ты думаешь, что можешь остановить нас?» — прохрипел он. «Мы воля кровавого патриарха! Мы неизбежность!» С этими словами он рассыпался в прах, но его кровь начала растекаться по земле, образуя очередной странный символ. Я отпрыгнул назад. Арена превратилась в настоящее поле битвы. Культисты крови, словно черные тени, появлялись отовсюду. Их мантии с кровавыми узорами мелькали в толпе, сея хаос и смерть. Я оглядывался по сторонам, пытаясь осмыслить происходящее. И мое сердце сжималось при виде той бойни, что разворачивалась вокруг. Недалеко от меня я заметил знакомую фигуру Аргуса, учителя Лиры. Его руки двигались с невероятной скоростью, создавая защитные громовые барьеры вокруг группы испуганных зрителей. Рядом с ним сражались другие практики, которых я не знал, но по их аурам и уверенным движениям я понял, что это должно быть тоже отшельники. «Держитесь за мной!» – кричал Аргус, отбрасывая очередного культиста мощным ударом молнии. «Мы выведем вас отсюда!» Его голос был полон решимости, и я видел, как люди жмутся к нему, ища защиты. Отшельники создавали живой щит, прикрывая слабых и раненых, пытаясь вывести их из самого центра сражения. Но не все были столь благородны. Мой взгляд переместился на другую часть арены, где сражались мастера великих сект. Их техники были впечатляющими, мощными и смертоносными. Они уничтожали культистов десятками, но, казалось, совершенно не заботились о судьбе простых людей, оказавшихся в зоне их атак. Что им простолюдины, которых в этом мире еще достаточно? Так один из мастеров фениксов Огненной Зари создал огромный огненный шар, который испепелил целую группу культистов. Но вместе с ними погибли и несколько зрителей, не успевших убежать. Мастер даже не обернулся, чтобы посмотреть на результат своей атаки. «Так вот к чему все это было», — пронеслось в моей голове. Культисты, очевидно, долго готовились к этому нападению. Они проникли на турнир под видом обычных зрителей и участников, чтобы легче было захватить арену изнутри. «Но зачем? Какова их конечная цель?» Мои размышления прервал громкий крик. Я резко обернулся и увидел группу культистов, бежавших прямо на меня. Их глаза горели фанатичным огнем, а в руках сверкали ритуальные кинжалы. Не раздумывая ни секунды, я выхватил Лунарис. Клинок засиял холодным серебристым светом. Я встретил первую атаку, легко отразив удар кинжала и тут же контратакуя. Лунарис прошел сквозь тело культиста, словно оно было сделано из тумана. Темная кровь брызнула в воздух, но я уже разворачивался к следующему противнику. «С тем, что они творят!» «Эти люди неугодны небу, Джин!» — крикнул Финн, который неожиданно оказался рядом со мной. «Не щади их!» Я кивнул, полностью согласный с другом. «Эти люди выбрали путь тьмы и крови, и теперь должны были заплатить за это». Лунарис в моих руках пел. Каждый удар находил свою цель, отнимая жизни у тех, кто больше не заслуживал ее. Финн, к моему удивлению, тоже не остался в стороне. Несмотря на свою полноту, он двигался с неожиданной ловкостью. Я увидел, как он использует свой вес в качестве оружия, сбивая культиста с ног мощными толчками. Техника катящегося камня! выкрикнул Фин, и его тело окуталось толстым каменным барьером. Он бросился на ближайшего культиста, сбивая его с ног и тут же откатываясь в сторону, чтобы избежать ответного удара. Я не мог не восхититься находчивостью друга. Его техники были простыми, но эффективными. Он не мог сравниться с сильнейшими практиками, но определенно мог постоять за себя и помешать собраться противнику. Мы оказались в окружении нескольких групп культистов, но я не собирался сдаваться. Сконцентрировавшись, я активировал поток тысячерек. Огромная водяная змея материализовалась рядом со мной. Ее глаза светились синим светом, а чешуя переливалась всеми оттенками лазури. Водяное создание обрушилось на них подобно цунами, сметая все на своем пути. Культисты кричали, пытаясь сопротивляться, но вода проникала в их легкие, лишая их возможности дышать. В то же время я продолжал сражаться лунарисом. Его клинок описывал серебряные дуги в воздухе, рассекая плоти кости. Каждый удар был точным и смертоносным. Я не тратил ни одного движения впустую». Третья группа культистов попыталась зайти мне за спину, но я был готов и к этому. Активировав защитную формацию на своих наручах, я создал мощный энергетический барьер. Культисты отлетели назад, словно ударившись о невидимую стену. «Джин! Сзади!» – крикнул Финн. Я резко развернулся и увидел, как один из культистов, уже раненый, но все еще представляющий опасность, Бросается на меня с кинжалом, не слишком задумываясь о собственной безопасности. Времени на раздумья не было. Я сконцентрировал циф в своей ладони и выбросил руку вперед. «Печать разрушающей волны!» Мощный поток энергии вырвался из моей руки, сметая культиста, и отбрасывая его далеко назад. Он врезался в стену арены с такой силой, что оставил в ней трещину. Несмотря на то, что культистов было много... Я начал замечать, что они не были особенно сильными. Большинство из них, казалось, полагались на численное превосходство и фанатизм, чем на реальное мастерство. Это заставило меня задуматься. Я вспомнил свою встречу с Лиамом, мастером кровавого культа. Тот человек был силен, возможно, даже сильнее мастера Гилрона. Но здесь, на арене, я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним по уровню. Что-то было не так. В нападении участвовали только слабые культисты, словно это был лишь отвлекающий маневр. Мой взгляд скользнул по трибунам, и вдруг я увидел, как на одной из верхних трибун разворачивается жестокая битва. Огромное кровавое облако, пульсирующее живое, пыталось поглотить две фигуры. Я узнал одну из них. Это была Кика из лазурного потока. Рядом с ней сражалась пожилая женщина с длинными седыми волосами, вероятно, ее учитель. Они противостояли кровавой технике вместе, создавая водяные барьеры и атакуя потоками чистейшей воды. Но даже их совместных усилий едва хватало, чтобы сдерживать эту ужасающую силу. Повсюду вокруг меня практики сражались не на жизнь, а на смерть. Я видел, как молодой ученик нефритового голема создал защитный купол из зеленого нефрита, укрывая группу раненых. Неподалеку от него мастер летающих клинков танцевал среди культистов. Его мечи двигались так быстро, что казались размытыми полосами света. Но тут мое сердце сжалось. В памяти всплыли слова пламенного оракула о моей скорой смерти. «Неужели это и есть то самое предсказание? Неужели я погибну здесь, на этой арене, сражаясь с культистами?» «Нет, я не мог позволить себе так легко сдаться». Я вспомнил о подсказке, которую получил. Третья колонна с юга. Я должен был найти ее и следить за ней. Оглядевшись, я наконец заметил нужную колонну. Она ничем не отличалась от остальных, но теперь я не сводил с нее глаз, ожидая чего угодно. И вдруг темная фигура быстро скользнула за колонну, словно тень. Мое сердце забилось быстрее. Я узнал эту фигуру, пусть его лицо и мелькнуло на мгновение. Но после прошлой встречи я вряд ли смогу его забыть. Это был Ям, тот самый мастер кровавого культа, которого я встретил во время отборочных, и который озвучил мне свое предложение изменить по сути жизнь. В одно мгновение все встало на свои места. Вот почему здесь были только слабые культисты, которые умирали словно мухи, безумно бросаясь вперед на тех, кто был их сильнее. Вот почему это нападение казалось таким хаотичным и бессмысленным. Это было всего лишь отвлекающим маневром, прикрытием для чего-то гораздо более серьезного. Не раздумывая ни секунды, я бросился к колонне. Лиам был ключом ко всему происходящему, я был уверен в этом. Я должен остановить его, чего бы мне это ни стоило. Об этом говорили все мои чувства. «Финн, прикрой меня!» – крикнул я, пробиваясь сквозь толпу сражающихся. Мой друг лишь кивнул, не задавая вопросов. Он знал, что если я так спешу, значит, это действительно важно. К тому же я мог на него положиться. Я бежал, уклоняясь от атак и перепрыгивая через тела павших. Лунарис в моей руке приглушенно светился, готовый к новой битве. Я чувствовал, как мои отцы бурлит внутри, словно неспокойное море перед штормом. Достигнув колонны, я на мгновение остановился, пытаясь уловить хоть какой-то след лиама. И тут я почувствовал это. Слабый, но отчетливый след темной, зловещей ци. Он вел куда-то вглубь арены, в те части, которые обычно были закрыты для посетителей. Не теряя ни секунды, я последовал за этим следом. Я не знал, что ждет меня впереди, но был готов ко всему. Ведь на кону стояла не только моя жизнь, но и жизни тысяч людей на этой арене. Проход за колонной вел в темный коридор. Здесь было тихо, звуки битвы остались позади, словно отрезанные невидимой стеной. Я двигался осторожно. Каждый мой шаг был бесшумным благодаря поступе водного дракона. Когда я зашел в один из поворотов, то столкнулся с высоким мужчиной. Тут же я направил руки вперед, активируя печать разрушающей волны. Но атаку я не закончил, потому что, несмотря на незнакомое лицо человека, я услышал очень даже знакомый голос. «Джен?» «Что ты тут забыл, младший?»